Глава 12. Августа. Чем дольше я смотрела настоящего возле ока Эрвина, тем четче понимала. Все, наш план провалился. Воплощенный точно никуда не денется. Более того, он словно почувствовал, что в зале кто-то есть. От строгого взгляда, которым Эрфорс ощупывал пространство, по коже бежали неприятные мурашки. И мне тоже хотелось побежать куда-нибудь в сторону двери. Но я держалась, а янтарчик вообще разозлился. «Что он себе позволяет?» — процедил хранитель. «Зачем он тут стоит?» Я благоразумно промолчала, а миниатюрный дракон выразительно оскалился. Затем прикрыл глаза и принялся что-то ворчать. Он ворчал и ворчал, ворчал и ворчал. В итоге я не выдержала. «Ты молишься?» На меня покосились, но очень выразительно. Спустя еще секунду произошло невероятное. Эрвин резко напрягся, открыл портал и ушел. Просто раз и нет. И даже око оставил активным. Хотя последнее и само уже словно задремало. Каменные веки были еще открытыми, но зрачок не двигался, а глаз словно потускнел. — Августа, давай! — распорядился янтарный. Я не шевельнулась. — Давай же, — добавил спутник. — Я не смогу отвлекать Эрвина бесконечно. — Отвлекать? Ты? На этом мои вопросы закончились, я очнулась. Покинув дальний темный уголок, где мы сидели, я торопливо устремилась вперед. Я спешила и чувствовала, как спадает наведенная хранителем невидимость. Еще ощущала чешую, которая расползлась за последний час аж до самых бедер, Спасибо, хоть лицо не затронуло. Чешуя нервировала настолько, что даже трепет перед драконами угас. Правда, ненадолго. Стоило пробежать по каменным ступеням и остановиться перед гигантским, совершенно живым глазом, как меня пробила дрожь. Я замерла. Око оставалось спящим, и я уже решила, что на этом приключение закончилось. Но после шумного вздоха глаз внезапно встрепенулся. Желтая радужка вспыхнула, а зрачок дернулся и остановился на мне. Несколько раз он расширился и сузился, словно подчиняясь ритму моего сердца, а потом я провалилась в бездну. Каменный зал, освещенный множеством светильников, исчез. Я очутилась в бесконечной, наполненной звездами черноте. После нескольких секунд падения зависло в воздухе, и тут произошло что-то еще. Нечто плохо объяснимое, но абсолютно реальное. Это Эдакий толчок воздуха, который разошелся кругами, заполняя мир странной вибрацией. Возникла ассоциация. Это как в дверной колокольчик позвонить. Падение прекратилось, но сердце стучало бешено. Я попыталась что-то сказать, только воздух эти звуки поглотил. Бесконечный миг растерянности. Поворот головы. И тут я увидела крупную драконию морду, с двумя расширенными в изумлении янтарными глазами. Голова была покрыта изумительного оттенка зеленой чешуей. Я видела настоящих драконов. воплощенные в драконии ипостаси часто показывались на парадах, да и в целом не секрет, как они выглядят, но это... Я потянулась рукой, ощущая, что встретила нечто родное. «Уару!» — сказала сущность. И небо перестало существовать. Все исчезло. Реальность превратилась в такое непонятное сновидение. Здесь были только цвета, ощущения и звуки. Меня кружило, подбрасывало и роняло. Но это было как-то приятно, даже хорошо. Правда, закончилось все резким ударом в грудь и раздирающей болью. Кажется, я вернулась в каменный зал но, судя по всему, собиралась провалиться в обморок. Меня тошнило и корежило, а над духом верещали. — Августа, спокойнее. Давай, дыши и держись. Я узнала голос янтарчика. Это приободрило и заставило взять себя в руки, насколько вообще возможно. Но главное, я наскребла сил на вопрос. — Судя по тому, что ты жива, неплохо. А в следующую секунду пространство наполнил жуткий, оглушающий, пробирающий до костей драконий рев. Аж пол качнулся, даже трещины по потолку побежали. Но самое неприятное, звук исходил непосредственно от ока. Сил на страхе уже не было, поэтому я не испугалась. Зато увидела, как вытягивается морда янтарчика. При виде настолько изумленного хранителя даже обморок отступил. — Что такое? — прошептала я. В ответ поймала злое и возмущенное. Ты кого призвала, девчонка? Никого, сказала по инерции, ведь я действительно никого не призывала. Сущность явилась сама по собственной воле. Августа! Янтарчик аж подпрыгнул. Ты что она делала? Тут око заревело опять, и миниатюрный дракон сдулся, сказал обычным, но приправленным паникой голосом. Валим, Августа, бегом! Как мы бежали, история отдельная. После взгляда в источник я не могла передвигаться и скорее ползла. Те несколько десятков шагов, что отделяли нас от выхода, дались сложнее, чем все марш-броски вместе взятые. Я стискивала зубы, мысленно бронилась и на негнущихся ногах шла вперед. Янтарчик бегал вокруг и подбадривал. Когда я все-таки упала и продолжила двигаться на четвереньках, дух забегал еще активнее, так что заребило в глазах. К счастью, из зала, который, как выяснилось, был защищен лучше, чем вся школа, и телепортироваться из которого было почти невозможно, мы все-таки выбрались. Зато в коридоре никаких лишних защит не стояло, и мы перенеслись. Едва каменные стены сменились сводами пещеры, я распласталась на полу и выдохнула. «Эрвин нас убьет». Вокруг вспыхивали огоньки, в нескольких шагах начиналась вымощенная блестящими монетами дорожка, Еще дальше сверкал и переливался выстроенный из драгоценностей и золота миниатюрный замок. «Пусть сначала докажет, что это мы», — нагло фыркнул мой компаньон. «О, какой невероятный оптимизм!» «Ты издеваешься?» — простонала я. «Даже не думал. Нас возле ока видели? Нет. Значит, мы ни при чем. Все, тема закрыта». Я застонала громче прежнего, потом попыталась подняться. Только сил не было. Боль ушла, но словно забрала с собой всю энергию. Кое-как мне удалось сесть. Мазнув взглядом по золотой стене храма обретения, я опять повернулась к янтарчику и спросила о главном: Что это было? «М -м -м -м, произнес он неопределенно. В чем ты меня обвинял? И почему источник? Что вообще за звуки? «Ведь это ненормально, когда око ревет?» Хранитель неожиданно вздохнул и посмотрел жалобно. «Я не обвинял. То есть обвинял, но ты, конечно, не виновата. От человека в слиянии зависит далеко не все. И понятно, что ты сама никого не призывала, но...» Он обвил лапы хвостом и вздохнул снова. «Подобное притягивается к подобному, понимаешь?» Я недоуменно мотнула головой. Да, мне известно, что человек и драконья сущность, которая входит с ним в контакт, похожи. Тот, у кого мерзкий характер, никогда не сойдется с покладистой ромашкой. Только при чем тут я? Хочешь сказать, у тебя какие-то претензии к драконьей сущности, которая меня посетила? Янтарчик аж отодвинулся. И лапку приподнял, словно желая осенить себя защитным знамением. «Ты что говоришь, девочка? Я... претензии... да упаси меня звезды!» Его слова совпали с неожиданным приливом слабости, но это не помешало отметить. Кажется, хранитель сильно опасается ту зеленую. И это невзирая на разделяющую нас грань. Тогда в чем проблема? «В том, что у драконов тоже существует кое-какая иерархия. Есть обычные драконы». — А есть вожаки, наши лидеры, альфы, своеобразный правящий клан. Они сильнее. Когда-то давно, когда мы жили иначе, они даже обладали даром подчинения. Хранитель помолчал и подчеркнул. — Это наша элита, Августа. — Я поняла, но не все. Сущность, которая пришла ко мне, была самкой. Не знаю, как драконы отличаются, но клянусь, она женского рода и что как это что леди она не может быть вожаком тут я осеклась сообразив она просто родственница какого то лидера сестра или дочь янтарный неожиданно рассмеялся его веселье показалось каким то издевательством и почему то разозлило но дальше больше августа милая а ты знаешь что такое матриархат Моя слабость не то чтобы исчезла, но сил почему-то прибавилась. — Ты на что намекаешь? — Намекаю. Вообще-то я говорю прямым текстом. Хотя и сейчас это большого значения не имеет. Сейчас все поменялось, но когда-то. Изначально власть принадлежала не столько самцам, сколько самкам. Их всегда было значительно меньше, чем нас, но тем не менее. Я онемела на секунду, потом парировала. — Самки слабее. — Физически, — янтарный кивнул. — А вот насчет силы духа я бы поспорил. Я не знала, что ответить. Воспитание что-то внутри требовало возразить, но все доводы разбежались, как тараканы. А янтарчик продолжил. — Для нас самка во главе группы — это нормально. Быть самкой из числа сильнейших — великая честь. Почему-то подумалась об Эрвине. Вообразилась его кислющая физиономия. А еще привиделся священник в торжественном одеянии, который вопрошает «Согласен ли ты, Эрвин Эрфорс, уважать и чтить жену свою до конца дней?». Одетый в изумительный костюм Эрфскиз еще больше и бросил колючий, не предвещающий ничего хорошего взгляд на невесту. Под вуалью в этой спонтанной фантазии от чего то оказалась я и... Так, хватит. Я яростно тряхнула головой. А потом тихонько взвыла, понимая, что слова янтарчика переворачивают мой мир с ног на голову. Правда, тут же успокоилась, потому что... «Это не неважно», — сказала я. «Ведь во время слияния драконья сущность растворяется в человеке. Она фактически исчезает». «Да, но оставляет свой отпечаток. После слияния человек меняется». «Но ведь не сильно». Если человек и драконья сущность очень похожи, то изменения не могут быть значительными. Янтарный качнул шипастой головой. — Ну, почему же не могут? Слияние — не самая предсказуемая штука, особенно когда речь о слишком сильных сущностях. Он замолчал, а я снова не поняла. Дух намекает, что в случае слияния с зеленой драконицей я могу превратиться в тирана? «Помешаюсь на превосходстве женского пола над мужским? Начну требовать преклонения перед моей персоной? Или что?» Янтарный тем временем поднялся на лапы и, сделав несколько шагов, стал прислушиваться. Он словно пытался уловить отзвуки далекого рева, И в какую-то секунду мне показалось, что я тоже слышу. «Браки воплощаются очень редко, Августа», — внезапно продолжил Янтарчик. «Им сложно». Они слишком сильны. Для слияния с ними нужна идеальная совместимость. Тут я все-таки вздрогнула, вспомнив о собственной совместимости, а заодно о грозящей проявиться и закостенеть чешуе. Пальцы потянулись к шее, потом ниже. В итоге я привстала и, извернувшись так, чтобы янтарно не видел, запустила руку в штаны. Когда я шла к оку, чешуя доходила до самых бедер, а сейчас... После этого короткого контакта все исчезло. Кожа стала совершенно чистой. И я с одной стороны порадовалась, а с другой... «Объясни, что это вообще было», — попросила я. «Что за рев?» Все остальное было и так понятно. Я заглянула в подпространство, и ко мне пришла наиболее подходящая сущность. Правда, пришла слишком быстро, словно уже почуяла и ждала. Мы посмотрели друг на друга, познакомились. А теперь, если нас обеих устроит, должен начаться процесс притирки. Тот, что предшествует слиянию. Встречи в подпространстве и пока непонятно, как происходящее общение. Самое, пожалуй, удивительное заключалось в том, что зеленое, невзирая на все озвученные ужасы, и наше позорное бегство мне нравилось. Я не собиралась искать никого другого и очень в пальцах, Хотела взглянуть на сущность еще раз. «Она тебя звала», — ответил дух. «Это она ревела, и ее рев достигал нашей реальности». Новая неуместная картинка. Снова вообразился Эрвин. А я стою и реву на него, как та драконица. Негодую, яростно выражаю отношение ко всем его нехорошим поступкам. И ему бы согнуться под этим ревом. Но лорд Эрфорс героически стоит. Я вновь тряхнула головой, прогоняя странные фантазии, а потом сообразила, к чему это все. «Сколько сейчас времени?» — спросила у янтарчика. Хранитель прикрыл глаза, как заправский медиум. Весь четверти одиннадцать», — сказал после паузы. «Но если ты насчет встречи с директором, не торопись, он пока занят, ты можешь отдохнуть». Тот факт, что дракончик знает о встрече, не удивил, а возможность отдохнуть порадовала. Я кое-как встала и поковыляла к ближайшей стене, к золотым пластинам храма обретения. — Эй! — возмутился янтарчик. — Ты куда? Но я отмахнулась. Мне нужно сесть, только нормально, с опорой, иначе помру прямо здесь. Когда снова плюхнулась на вполне себе теплый пол и прислонилась спиной к древнему золоту, Ключ, висевший на шее, завибрировал. Я почувствовала, только сил реагировать не было. Не сейчас. «Слушай, а это всегда так?» Снова обратилась к духу я. «Ты про боль и усталость?» «Ну, контакт с драконьей сущностью — это всегда непросто», — отозвался хранитель. Мне вспомнились пятикурсники, которые выглядели нормально. После общения с оком никто на карачках не ползал. — Разве что парень, которого унесли в лазарет. — Сравнила, — фыркнул янтарчик. — Они, мужчины, и готовились много лет. Большинство из них на грани слияния. Раньше слияние вообще начинали на третьем курсе. — Это ничего не объяснило. Я мотнула головой, и янтарчик добавил. — К тому же сущности у них обычные. А у тебя вожак. — Леди вожак, — поправила я собеседник выдохнул эдакое скептичное облачко пара отдыхай сказал он я позову когда можно будет идти к карвину я кивнула понимая что лучше бы вообще не ходить но как отвертеться если не приду однозначно заподозрят неладное да еще наряд влепит впрочем появление в вот таком побитом виде от подозрений тоже не спасает зато в этом случае можно сказать что вам не нравится Я пришла, и это главное. Почему такая помятая и коленки в пыли? Не знаю, так получилось. В любом случае, лорд Эрвин к источнику я не ходила. Там бесчинствовал кто-то другой».